На самом берегу возвышался здоровенный валун. В такую мину не засадить, полдня киркой махать надо вна. И следов после будет. А рядом на песке бревнышко, одним концом в воде. Если его этим концом, да на мои булыжники положить. Вот и мостик. Стоп. Следы. Какие следы? От ног? Нет, здесь таких не видно. «Песок. Осыпавшийся с бревнышка песок. Кто-то, а ну, мы знаем, кто это такой, на пальцем тыкать не станем. Зачем-то приподнимал его совсем недавно. Ветерок еще не успел развеять маленькие холмики песка по обе стороны бревнышка. Ну да, здесь лес, особенных ветров не бывает. Что лежит под бреваном? То, что непростая мина, очевидно, бревнышко-то хоть и не слишком тяжелое, продавило бы крышку противопехотки просто моментом, но его поднимали, там точно что-то есть. Что же? А я как поставила бы? Взрыватель разгрузочного типа. Так дядя Саша рассказывал про этот, как его, ну, где они в горах воевали, Казахстан? — А, Афганистан, точно, так минировали погибших. Отказавшись от соблазнительного подарка, Марина вновь полезла в воду. Обойдя стороной коварный бревнышко, прощупав землю, двинулась дальше. Еще одну мину на своем пути обозначила вешкой. И вот дрожащая рука коснулась березовой коры. — Все, инструктор стоял рядом. Вроде бы. Михаил Владимирович вздохнул, присел на корточки и разгреб песок. Сюда посмотри. Около правой ноги земли выглядывал характерный деревянный ящичек. Мина. Она самая. Не подорвалась уже плюс, но и не нашла. А это минус. За тобой люди пойдут. Хотя еще один плюс тебе поставить могу. Догадайся, за что? Бревнышко? Точно. Как догадалась? А мне мой прежний инструктор рассказывал. У них бывало подобным образом враги тела убитых минировали. Только там для таких целей обычно F1 использовали. У нее взрыватели это делать позволяет. Хм... — Интересный у тебя инструктор был. А что еще он тебе показывал? — У вас такая граната. Есть и обыкновенный стакан? — Ну, как-нибудь есть, конечно. Учебно, разумеется. Не рванет, только хлопнет. — Стакан тоже есть. Принесу. Обожди, я сейчас всех остальных сюда приведу, покажешь. Выстроив курсантов полукругом, инструктор кивнул Марине. — Давай. Оглядевшись по сторонам, она выбрала куст, наклонила одну из веток к земле и шнурком прикрепила к нему гранату. Копнула ножом землю и в получившуюся ямку подошвой сапога затрамбовала стакан. Наклонила ветку к земле таким образом, чтобы граната опустилась в стакан. Сверху положила длинную палку. Предпустила наклоненную ветвь, Шнурок натянулся, но положенная сверху палка удержала гранату в стакане. Подойдя к обрубку дерева, девушка подкатила его поближе и положила на него кривой сучок. Одним концом засунула его под лежащую поперек стакана палку, а второй вывела поперек тропы. Наклонилась и осторожно вытащила чеку. — Все? Так, — Так-так-так... Присел на корточки старый сапер. Любопытно. Сучок, стало быть, в сторону отпихнут. Он палку эту истолкнет. Вот так. Стукнул, падая на землю сучок, откатилась в сторону палка и, неудерживаемой ею боли, взлетела над землей граната. Громко хлопнул капсуль-воспламенитель. И все курсанты автоматически упали на землю. В наступившей тишине бабахнул имитатор. Бесполезно, ребятки. Граната в воздухе рванула, в метрах в полутора земли. Разлет осколков отсюда будет, мама, не горюй. Хоть лежи, хоть пляши, итог один. Считай, почти каждый огребет. Интересная придумка. Таким макаром еще финскую войну... Лахтари наши же трофейные гранаты использовали. Что интересно, тоже Ф-1. Правда, не так хитро. Просто к деревьям привязывали, чеки веревочку протягивали поперек тропы. Молодец, курсант. От лица службы благодарность тебе объявляю. Служу трудовому народу. Автоматически вытянулась она по стойке смирно. Я с тобою еще после окончания занятий посижу. Расскажешь мне, что кроме этого фокуса интересного знаешь? День за днем, час за часом, и Марина постепенно втянулась в непривычный ритм тренировок. Иногда по утру дежурный спрашивал, а не слышал ли кто-нибудь из курсантов ночью чего-нибудь? Что именно и во сколько? Это мог быть громкий звук, выстрел, звонок, все что угодно. Такие же вопросы задавались и по вечерам, перед ужином. Постепенно мозг уже сам по себе начинал автоматически вычленять среди повседневных звуков что-то необычное. Сначала это вызывало недоумение. А что такого необычного в выстрелах и взрывах? когда под боком стрельбища и саперный полигон? — Да, не всякий выстрел вовремя, — ответил им на этот вопрос майор. — На занятиях ничего удивительного, в таких звуках нет. А вот во время обеда или после отбоя тут уже совсем другая песня. Некому в это время шуметь. Телефонограмма. Сегодня, 23 апреля 1942 года, в 04.20 противник сбросил воздушный десант в районе расположения штаба стрелкового корпуса. Самолеты, осуществлявшие выброску десанта, следовали в общем строю с бомбардировщиками, осуществлявшими воздушный налет на аэродром Молодечная, и поэтому не были своевременно идентифицированы постами в нос как транспортные. Воспользовавшись халатностью часовых, группа немецко-фашистских диверсантов проникла на территорию штаба, где попыталась осуществить захват оперативных документов и уничтожение командования корпуса. В завязавшейся перестрелке десант понес потери и вступил, не доведя свою умысел до конца. Однако, при преступлении парашютистами противника был похищен и уведен в лес начальник оперативного отдела штаба стрелкового корпуса, полковник Венедиктов А.П. Это было выяснено только по окончании боя. В результате проведенной проверки полковник не был обнаружен ни среди живых, ни среди мертвых. Принятыми мерами обнаружить и отбить его не представилось возможным. Наши потери по состоянию на 7 23 апреля составляют. Убито 6 средних и 8 старших командиров. Погиб начальник штаба корпуса генерал-майор Литвинов В.В. Ранено 5 старших и 3 средних командира. В бою погибли 23 бойца из состава рота охраны штаба и роты управления. 38 бойцов ранено. Потери противника составляют один офицер, гауптман и восемь солдат. Среди нападавших имеется большое количество раненых, о чем свидетельствуют многочисленные следы крови и остатки перевязочного материала. В Рио начальника штаба стрелкового корпуса полковник Горячев Н.Н.